Эпилог. Через призму путешествия. Эпиграф. Это было чертовски весело. Каждая минута приносила мне огромное удовольствие. Эрол Флинн, голливудский актер. Теперь, когда мы прошли по пути героев, полезно проследить, как эта модель действует в некоторых известных сценариях. В качестве наиболее показательных примеров эффективного творческого использования мифологических структур и архетипов я выбрал фильмы «Титаник», «Криминальное чтиво», «Король лев» и «Мужской стриптиз». Кроме того, нельзя не сказать несколько слов о киноэпопее «Звездные войны», которой я во многом обязан своим решением обратиться к идее путешествия героя. Проанализировав эти фильмы и отследив в них п у т е ш е с т в и е героя, я получил интересные результаты. Я заметил слабые места в сценариях, но в то же время обнаружил неожиданные смысловые глубины и параллели. настоятельно советую проделать подобный анализ книги, фильма, романа или вашего собственного сочинения. Ваши усилия будут щедро вознаграждены, когда вы примените результаты своих наблюдений в работе над сюжетом или в жизненной ситуации. Перед тем, как приступить к разбору отдельных произведений, я хотел бы дать некоторые общие рекомендации для писателей и сценаристов, а также рассказать о том, чего следует избегать. Кавиатскриптор. Прежде всего, кавиатскриптор. что в переводе с латинского означает «пусть писатель будет бдителен». Концепция путешествия героя — это обобщенная модель, а не кулинарный рецепт и не математическая формула, применимая каждой и с т о р и и Произведение искусства не обязано четко следовать ни этой, ни какой-либо другой схеме, парадигме, традиции или методологии. Свидетельством того, что сюжет удался, в конечном счете является несоответствие стандарту. а долгая популярность и воздействие на аудиторию. Искусственно подогнать книгу или фильм под мифологическую модель все равно, что ставить телегу впереди лошади. Можно написать прекрасную историю, в которой не будет всех атрибутов путешествия героя. На самом деле это даже лучше. Публике нравится смелое и творческое обращение с каноном. Вы можете нарушить все правила и обмануть все ожидания аудитории, и тем не менее затронуть универсальные человеческие чувства. Форма следует за функцией. Запомните, структуру диктует художественный замысел. Форма следует за функцией. Ваши убеждения и приоритеты, ваши персонажи, тема, стиль, тон, настроение, которое вы хотите создать, определяют форму произведения. Кроме того, на структуру влияет аудитория, а также время и место действия описываемых событий. Формы меняются в соответствии с потребностями зрителей. Постоянно появляются новые типы повествования с разными ритмами. Например, благодаря влиянию телевидения и возросшей популярности монтажа в стиле MTV, объем внимания у зрителей во всем мире сокращается, а его искушенность растет. Поэтому сегодняшние писатели создают произведения, где действие развивается очень стремительно, исходя из того, что аудитория справится с поворотами и опущениями в привычных схемах. Едва ли не так же быстро, как новые сюжеты, появляются новые теории и термины. Концепция путешествия героя — всего лишь отправная точка для формирования вашего собственного языка и правил. Подберите собственную метафору. Схема путешествия героя — это одна из возможных метафор того, что происходит в повествовании и в человеческой жизни. Объясняя закономерность развития сюжета, я обращался к охоте, учебе в колледже, к сексуальным отношениям. Можно прибегать к самым разным метафорам, если это помогает лучше понять закономерности разных историй. Например, вы имеете полное право сравнить сюжет фильма с бейсбольным матчем. Тогда вместо 12 стадий у вас получится 9 подач, а вместо обретения мяча у вас будет передышка в седьмом ининге. А может быть, вы выберете процесс управления лодкой, платом или машиной, технологию выпекания хлеба или высекания статуи. Иногда требуется сразу несколько метафор, чтобы показать все аспекты путешествия человека. Этапы, термины и представления о путешествии г е р о я можно использовать как типовую схему для истории или как инструмент поиска и устранения недостатков в случае, если вы не следуете жестким схемам. Вероятно, лучше всего познакомиться с идеями путешествия г е р о я а потом забыть о них. Если заблудитесь, обратитесь к метафоре, как вы сверяетесь в дороге с картой. Но позаботьтесь о карте заранее, вы не сможете ехать, прикрепив ее к лобовому стеклу. С ней нужно сверяться перед тем, как сесть в машину, или тогда, когда вы сбились с дороги. Удовольствие от поездки состоит не в чтении путеводителя, а в том, чтобы открывать неизведанные края, время от времени отклоняясь от маршрута. Только творческие поиски и заблуждения, выход за рамки традиций, могут привести к новым открытиям. Типовая схема. При желании вы можете использовать концепцию путешествия героя как ориентир при работе над новыми сценариями или для корректировки начатых. На студии Дисней мы применяли эту модель для того, чтобы увязать сюжетные линии, обозначить проблемы и построить структуру. Сотни писателей говорили мне, что опираются на концепцию путешествия героя и мифологию в своих романах, фильмах или сериальных эпизодах. Некоторые из моих знакомых начинают работу над сценарием с того, что на отдельных карточках набрасывают содержание 12 стадий путешествия героя. Если вы хотя бы отчасти определились с основными сценами и поворотными моментами, соотнесите их с 12 стадиями. Так, постепенно заполняя пробелы в историях персонажей, вы составите маршрут собственного путешествия. Отталкиваясь от универсальных мифологических моделей, задавайте себе вопросы. Что представляет собой обыденный и особенный мир для героя? В чем заключается для него Зов к с т р а н с т в и я Как он выказывает свой страх перед переменами на этапе отвержения Зова? Придает ли персонажу смелости встреча с наставником? Какой порог герой должен переступить первым? Вскоре все пустоты заполнятся, и, проделав то же самое для каждого персонажа, вы получите полную картину. Вы можете обнаружить, что та или иная сцена соответствует определенному этапу путешествия героя по функциям. но оказывается на неправильном месте с точки зрения модели путешествия героя. Например, наставник, заставляющий героя внять зову к странствия, появляется у вас во втором или третьем, а не в первом действии. Не беспокойтесь об этом. Ставьте сцену туда, куда посчитаете нужным. Стандартная схема лишь указывает наиболее вероятный момент для данного события. Любой элемент путешествия героя может появиться в любой момент. Танцы с волками начинаются с сурового испытания или возрождения героя, которого обычно можно ожидать в середине или в конце фильма, и тем не менее история благополучно развивается. Все истории состоят из элементов путешествия героя, но их порядок зависит от того, что необходимо именно в вашем сюжете. Вот почему удобнее пользоваться карточками, а не записывать стадии на одном листе бумаги. Карточки можно перемещать, чтобы найти подходящее место для той или иной сцены. А можно и добавлять, в случае, если какой-то этап, например, Зов к странствиям и отвержение Зова, повторяется неоднократно, как в фильме «Титаник». Придавая своей истории зримую форму, вы, вероятно, заметите, что некоторые сцены не соответствуют ни одному из этапов путешествия героя. Придумайте собственную метафору для объяснения функций этих эпизодов. С терминами и понятиями, представленными в моей книге, вы можете обращаться творчески, приспосабливая их к собственному видению мира. Демонстрация идей. На примере четырех очень непохожих друг на друга фильмов мы рассмотрим, как в новых сочетаниях старых моделей воссоздаются мотивы путешествия героя. Смерть в океане любви. Путешествие героя в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». История о том, как гигантский океанский лайнер «Титаник», выйдя в первое плавание, натолкнулся на айсберг и утонул, обладает невероятной силой эмоционального воздействия на аудиторию. Сразу же после катастрофы, произошедшей вечером 14 апреля 1912 года, по всему миру разлетелись сенсационные сообщения о том, что полторы тысячи человек, то есть более половины общего количества пассажиров, якобы непотопляемого роскошного корабля, числятся пропавшими без вести. Вскоре стали появляться истории трусости и храбрости, высокомерного эгоизма и благородного самопожертвования разных людей. Трагические воспоминания переплелись в едином эпосе страха, страдания и смерти и пересказывались следующим п о к о л е н и я м в форме книг, статей, документальных и художественных фильмов, пьес и даже мюзиклов. Гибель «Титаника» обросла легендами и стала частью западной поп-культуры наряду с загадками пирамид, сказаниями о короле Артуре и историями об НЛО. Через 85 лет после трагедии две голливудские студии Paramount и 20th Century Fox представили киноверсию произошедшего. Плодом столь необычного творческого союза стала картина Джеймса Кэмерона, не только превзошедшая по затратам все другие ленты о Титанике, но и просто ставшая самым дорогим фильмом в истории кино. Съемки обошлись в 200 миллионов долларов, и еще несколько миллионов было потрачено на рекламу. Замысел режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона был настолько грандиозен, что потребовал объединения усилий двух компаний. и многие предрекали фильму «Судьбу корабля». Проект рисковал утонуть, утащив за собой на дно обе студии с их ведущими продюсерами. Несмотря на вероятный успех у зрителей и высочайшее качество спецэффектов, столь дерзкая затея, о к а з а л а с ь никак не могла себя окупить. Критики, оценивающие проекты еще не снятых фильмов, заключили, что перспективы очередного «Титаника» сомнительны. Во-первых, публика знает, чем кончится дело. Сначала все веселятся, потом все тонут. Сюжет картины лишен элемента неожиданности, без которого трудно рассчитывать на успех. Во-вторых, действие происходит в мрачные дни, предшествующие началу Первой мировой войны. А исторические ленты затратны и часто оказываются непопулярными, поскольку зрителей мало волнуют события далекого прошлого. В-третьих, сценарий признали не более удачным, чем конструкцию самого лайнера. Моменту столкновения с айсбергом, с которого начинается активное развитие действия, предшествует мелодраматическая часть по продолжительности равная стандартному полуторачасовому фильму. Финал трагический, что также не способствует хорошим кассовым сборам. Картина рассчитана на три часа, а это, по мнению прокатчиков, почти в два раза превышает идеальный хронометраж. Чем длиннее фильм, тем меньшее количество сеансов в день можно организовать. И, наконец, главные исполнители в ту пору еще не были суперзвездами. Итак, у исполнительных продюсеров студии 20th Century Fox, которые обеспечивали большую часть бюджета в обмен на право международного проката, были поводы волноваться. Историю «Титаника» хорошо знали в США и Великобритании, но в Азии и на других зарубежных рынках она была малоизвестна. Могла ли костюмированная драма о катастрофе почти вековой давности рассчитывать на международный успех, столь необходимый для окупаемости картины? К изумлению критиков и даже самих создателей, Фильм вызвал у зрителей разных стран мира ажиотаж, сравнимый по масштабу с размерами корабля. Люди шли в кино толпами, многие приходили по нескольку раз. Первые же две недели проката покрыли фантастические расходы. Стало ясно, что «Парамаунт» и «Фокс» получат неслыханную прибыль. Четыре месяца лента оставалась на вершине международного хит-парада. 14 номинаций на «Оскар», 11 из которых были выиграны — включая звание лучшего режиссера и награду за лучший фильм, дополнительно подогрели зрительский интерес. Саундтрек картины треть года держался на первой строчке музыкальных чартов. «Поклонники «Титаника» не ограничивались походами в кино и прослушиванием музыки. Мы живем в обществе всегда готовым поддержать в людях их извеченное стремление иметь частичку значимого для них явления или события. Движимые тем же порывом, который руководил нашими далекими предками, вырезавшими из кости фигурки богов и тотемных животных, цивилизованные кинозрители хотели иметь собственный опыт, связанный с «Титаником». Они покупали модели корабля, книги о фильме и фильмы о фильме, а также реквизит, шлюпки, стулья, посуду, распространявшиеся через дорогие каталоги. Нашлись и такие, кто за баснословные деньги записывался на подводную экскурсию к месту крушения гигантского лайнера, ставшего кладбищем для своих пассажиров. Недели шли, а интерес к «Титанику» все не ослабевал. И тогда люди стали задумываться о том, что же происходит. Чему эта картина обязана столь потрясающим успехом? Фильмы-события Некоторые фильмы, особенно запомнившиеся зрителям и сделавшие большие сборы, становятся навеки монументами на культурном ландшафте. «Титаник» вошел в их число наряду с такими картинами, как «Беспечный ездок», «Изи Райдер», «Близкие контакты», «Звездные войны» и «День независимости», и и н д е п е d д е н с Дэй». Такие картины становятся настоящими событиями, ломающими старые формы и границы и поднимающими киноискусство на качественно новый уровень. Для того, чтобы затронуть сердца миллионов людей, фильм должен выражать всем понятные эмоции или удовлетворять некую универсальную человеческую потребность. К какому же всеобщему желанию отвечал «Титаник»? «Разумеется, я считаю, что фильм стал успешным благодаря поиску смысла жизни». и в этом ему способствовало активное использование концепции путешествия героя. В письме, опубликованном газетой «The Los Angeles Times» 28 марта 1998 года, Джеймс Кэмерон говорит, что в его фильме сознательно задействованы универсальные переживания, которые вне времени и близки любому человеку, так как отражают его эмоциональный мир. Используя архетипы, фильм затрагивает людей всех возрастов и культур. Эти архетипические модели — помогают сделать рассказ о таком неуправляемом событии, как гибель тонущего судна, стройным и согласованным, позволяя автору ставить вопросы о том, как и зачем живет человек, а также предлагать варианты ответа. Эпический размах не терпит суеты, поэтому повествование ведется неспешно, в полном соответствии со схемой путешествия героя. Параллельно с центральными персонажами раскрываются истории, по крайней мере, еще двух пассажиров. ученого в поисках материального сокровища и пожилой женщины, которая возвращается на место пережитой трагедии, чтобы пробудить воспоминания о былой любви. Своё собственное путешествие в мир Титаника предстоит совершить зрителю, который должен извлечь урок из печальной истории гигантского корабля. Изображение событий сегодняшнего дня, обрамляющее основное содержание фильма, выполняет сразу несколько важных функций. Прежде всего, документальные кадры затонувшего лайнера напоминают нам о том, что история построена на реальных фактах. Проржавелые обломки корабля и скелеты пассажиров наводят на мысль, что это могло произойти и произошло с такими же людьми, как мы. Ощущение подлинности происходящего — мощнейший рычаг воздействия на публику. Показывая зрителям постаревшую героиню, режиссер связывает основные события с современностью, давая нам понять, что катастрофа произошла не так уж давно. и что среди ныне живущих людей довольно много тех, кто помнит крушение гигантского лайнера или даже побывал на его борту. Кроме того, такая структура придает картине некоторую таинственность. Кто эта пожилая женщина, которая называет себя с п а с ш е й с я пассажиркой Титаника? Удастся ли ученому найти бриллиант? Встретила ли Роу свою любовь и выжил ли ее избранник? Эти вопросы играют роль своеобразных крючков, удерживающих внимание аудитории, несмотря на то, что судьба корабля всем известна заранее. В начале фильма перед нами появляется герой такой мини-истории, Брок Ловетт, который и сам точно не знает, кто он, ученый или бизнесмен. В обыденном мире этот человек ведет жизнь шоумена, ищущего деньги для дорогостоящих экспедиций. Его внешняя задача — добыть ценнейший бриллиант, якобы погрузившийся на дно вместе с «Титаником». Внутренняя задача — найти собственный голос и прийти к гармоничной системе ценностей. Фигура ученого встречается достаточно часто, чтобы считаться архетипической. Например, Челленджер из романов сэра Артура Конан Дойля, а л а н к в о т е р м е й н из неоднократно экранизированной книги Генри Райдера Хаггарда «Копи царя Соломона», Карл Деннинг из «Кинг-Конга» и «Индиана Джонс» — эти персонажи вобрали в себя черты самых отважных путешественников своего времени — Генриха Шлимана, Говарда Картера, Роя Чапмана Эндрюса и Жака Кусто. Одним из прототипов Ловетта в фильме Кэмерона стал Роберт Баллард, обнаруживший останки Титаника. В осмыслении своего открытия этот ученый совершил собственное путешествие героя. Поначалу он был настроен как завоеватель, но глубоко т р о н у т ы й т р а г е д и е й сотен людей постепенно понял, что место катастрофы священно и обломки корабля следует оставить неприкосновенными как памятник тем, для кого они стали могилой. Ловетт из фильма Кэмерона преследует свою первоначальную цель. найти сокровище. Но магия истории пожилой женщины, лежащей в основе картины, помогает ему превратиться из капиталиста, во в с е м ищущего материальной выгоды, в подлинного исследователя души и понять, что с у щ е с т в у ю т с о к р о в и щ а более в а ж н ы е чем деньги и бриллианты. Объект стремлений. Что за священный Грааль стремится обрести Ловет? Это драгоценный камень сердца океана. Его название связывает тем у любви с местом действия фильма. Бриллиант символ совершенства, бессмертия и в с е в л а с т и е классический м а к г а ф и н предмет, о б л а д а н и я которым становится целью героев произведений приключенческого жанра. Нечто такое, что приковывает внимание зрителей и воплощает надежды персонажей. Его математически точная огранка служит осязаемым подтверждением безупречности божественного замысла, лежащего в основе мироздания. Прикасаясь к таким материалам, как золото, серебро и драгоценные камни, Мы словно прикасаемся к вечности, ведь если плоть живых существ, листва, древесина и даже медь и сталь подвержены разрушению, то бриллианты на протяжении многих веков остаются нетленными, сохраняя свой блеск даже на дне морском. Именно поэтому люди всегда использовали драгоценный камень наряду с фимиамом и другими благовониями, прекрасными цветами и возвышенной музыкой при проведении религиозных обрядов. Бриллианты — маленькие частички неба, Островки совершенства в несовершенном мире — крошечные оконцы в райский сад. Сердце океана — символ любви и чести, воспеваемых в фильме к а м е р о н а При помощи робота на дистанционном управлении Ловет обыскивает корабль вдоль и поперек, но не находит того сокровища, которое ищет. Открыв сейф, поднятый со дна, он видит труху, когда-то бывшую деньгами, и чудесным образом сохранившийся портрет красивой девушки. На ее обнаженном теле сверкает вожделенный бриллиант. Ловетт показывает находку тележурналистам, и репортаж канала CNN становится зовом к странствиям для Роуз и ее внучки л и з и Келверт. В обыденном мире Роуз — пожилая, но активная женщина, художница из калифорнийского города Ахай. Она — героиня собственной драмы, чья долгая жизнь близится к кульминации и завершению. Вдобавок она становится наставником для Ловета и для аудитории. Нашим проводником в особенном мире Титаника, который учит нас отличать истинные ценности от ложных. Ее внешняя задача — поделиться тем, что она пережила на Титанике, а внутреннее — разбудить воспоминания, десятилетиями жившей в подсознании. Это от нее исходит зов, когда она объявляет Ловату, что именно ее изобразил художник на портрете. После непродолжительного отвержения зова Исследователь берет женщину на борт своего судна, и она начинает рассказывать историю первого и последнего плавания Титаника.